Сегодня обязательно закажите Загагу из спаржи и лука пюрея Сыр фаршированный дырочками Рыбная сорти Карпаччо, ершаччо, чебаччо, щуччо, камбалаччо, а ты чё, а сам чё, ну и сидеть чё, молчить чё, по-уральски Хлеб по-уральски Ломашь, масло намашь, ешь глоташь и хорош Улитки в какушках, по-деревенски Чевотто, кажись с креветками. Хлеб с майонезом по-царски. Салат Серенада Чуйской долины. Орлес свинины. Слонёнок на ломтике. Глазунья циклопилля из одного яйца тки. Морской гребешок с начёсом из водорослей. Котлетки по-парижски шершеля фарш. Шаурма по-ленинградски. Гавэ филятины с уксусом из соуса. Куриные грудки с сосками из отварной моркови. Мистейк из конины вместо говядины. Горбаччо из верблюжатины с кислокислым соусом монгольен. Праворулька свиная по-японски. Травиоли. Коньяк-мортель-виси-о-пи. Всесоюзного союза алкогольных производителей. Пирожное пьяная повариха, огурец с картошкой, мясной фарш сбитые слюнки. Штангенштрудель, раздвижной пирожок. Трдель конское яблочный. Кофе эспрессо по летилено. Горячий напиток с очаровательной плёнкой из топлёного целлофана. Кофе якобы. Кофе не кофе. Новый слабобительный чай Приседа. Шоколадные конфеты Вышка на Севере. Конфеты Подмышка на Севере. Карамель Бычьи шейки. Водка Фуфляндя. Коньяк Хрениси. Тикимора, болотная водка. Настоящее грузинское вино а нам не дали. Настоящее абхазское вино, не пей на Караули. Пиво Мочаковская и пиво Золотая почка.